Венди Венди Молчи Я сейчас перерезаю твои веревки Ты прячешься за шлюпкой А я встану у мачты вместо тебя Питер, мальчики освобождены Надо бежать с корабля Я дал клятву крюк Илья И выполню ее Пираты! Швыряйте девчонку за борт! Эй! Эй! Где вы все? Никого не осталось в живых. Ну тогда я сам. А! Это ты? Бен! А где девчонка? Паги ребята. Этот человек мой. Так, Бен, значит, все это твоих рук дело? Да, Джеймс Крюк. Моих. Да кто ты такой, Бен? Кто ты? Зачищайся! И Питер бросился в атаку. Они бились долго, но Питер, казалось, не знал усталости. И вот, наконец, он загнал капитана на фальшборт и ударил его. Нет, не кинжалом, а ногой. «Невоспитанный мальчишка!» – радостно закричал крюк. И рухнул в море, не подозревая, что там его ждет, притаившаяся крокодилиха. Потом мы прилетели домой, и окно было открыто. И мои мама и папа усыновили всех мальчишек. Только Питер Пен не остался у нас, хотя мама его уговаривала. Она разрешила мне каждую весну летать на остров к Питеру, чтобы делать уборку в доме. И он улетел. Питер появился у нас через два года А потом исчез И больше не прилетал Думаю, он про все забыл Как все дети А теперь спи, родная А я посижу у камина Мне надо заштопать твои чулки Здорово, Бенди! Здравствуй, Питер! Ты не забыла, что наступила весна, пора делать уборку в моем доме? Питер, неужели ты хочешь, чтобы я полетела с тобой? Ну, конечно! За этим я сюда и прилетел! Я не могу. Я разучилась летать. Ерунда, я тебя быстро научу! Да что с тобой? Сейчас я зажгу свет, и ты сам все увидишь. Нет, не зажигай! Что это? Я стала взрослая, Питер. Мне даже не 20, а гораздо больше лет. Неправда? Я вышла замуж. Нет. И в кроватке спит. Ну, ты же, ты же обещала не расти. Мальчик, почему вы плачете? Мы тебя разбудили, родная. Это моя дочь Джейн. Здравствуйте, Джейн. Меня зовут... Питер, Пен. я знаю. Я вас давно уже жду. Венди, а как ты посмотришь на то, что теперь моей мамой будет Джейн? Мамочка, разреши ему так нужна мама. Мне ты можешь об этом не говорить. Тогда, Тогда мы Нет, Нет, нет, нет! Только на весеннюю уборку! Если б только я могла полететь с вами! Ты же не умеешь летать, мамочка! До свидания! Прощай! Я уже не умею летать! А ты лети. летимая маленькая, ты тоже станешь взрослой. У тебя родится дочь. В нашем роду первый ребенок всегда девочка. И она тоже будет летать на неизвестный остров. Потом вырастет и она, и уже ее дочурка полетит с Питером Пеном. Так оно и будет продолжаться, пока дети остаются веселыми, бесхитростными и бессердечными.